Глава 26. Паук в ладонях. Светка осторожно шагала по камням, пробираясь в темноте обратно к танцплощадке. Огни почти все погасили, лишь работники бара собирали разбитую посуду да поднимали опрокинутые столики. Дэна нигде не было видно, зато Светка разглядела при свете луны несколько влюблённых парочек, тихонько воркующих на забытых шезлонгах. Кто-то держался за руки, кто-то вовсю целовался. Светка удручённо опустила голову. Когда же ей повезёт? Максим Журавлёв, похоже, не слишком ей увлёкся. Она так старалась поразить его танцем. Или дело в этой девчонке золотистым гребнем в волосах, которая влезла между ними, так не кстати. Нет, не стоило оставлять Максима одного. Парень симпатичный, уведут и опомниться не успеешь. Впредь надо быть осмотрительнее. Морские волны мерно накатывали на камни, тихо шурша в темноте. Светка дошла до площадки, но Дэна не было и там. Куда же он запропастился? И что теперь делать с Максимом? Внезапно Светке пришла, как ей показалось, очень удачная мысль. Скоро в летнем кинотеатре состоится бесплатный показ какого-то старого фильма, можно пригласить его туда. Лишь бы он согласился. А уж она-то в полумраке, в романтической обстановке постарается изобразить кроткую и покладистую девушку. И тогда сердце этого неприступного красавца дрогнет, и он обязательно пригласит её на настоящее свидание. Светка мечтательно зажмурилась. Главное — больше не подпускать к Максиму других девчонок. Чербакова снова огляделась по сторонам. Вдоль кромки прибоя в темноте шла какая-то девица. Ветер развивал её длинные волосы и лёгкое парео, повязанное на тонкой талии. Присмотревшись, Светка вдруг поняла, что это та самая соперница, которая уволокла её Максима танцевать, стоило ей отлучиться на минуту. «Эй, ты!» Светка бодро направилась к девушке. «Тебя как зовут?» «Галя», — удивлённо ответила та. Через плечо у неё была надета маленькая сумочка, поблёскивающая в темноте ремешком-цепочкой. Девушка осторожно несла что-то перед собой, словно опасаясь это уронить. «Ты сегодня танцевала с моим парнем, Галя!» «Неужели?» — усмехнулась девица. «А он сам-то в курсе, что является твоим парнем?» «Все к тому идет!» — заверила ее Светка. «Поэтому лучше держись от него подальше, а то я за себя не ручаюсь!» Галя загадочно взглянула на нее и улыбнулась еще шире. «И что же ты сделаешь?» — спокойно спросила она. Светка осеклась. «Ну, не знаю», — уже не так уверенно сказала она. Но предупреждаю тебя, я такого больше не потерплю. А давай он сам будет решать, кто ему больше подходит, предложила Галя. На парней в решении таких вопросов положиться нельзя. От чего же? Потому что в большинстве своём они туго соображают. Правда? Мне кажется, ты ошибаешься. Думаю, Максим найдёт верное решение. А что касается твоих угроз, я тебя не боюсь, сообщила Галина. Это лучше тебе держаться от меня. Подальше. Пораженная ее наглостью, Светка угрожающе сжала кулаки, но тут Галя протянула к ней руки и раскрыла ладони. Щербакова увидела что-то черное. Сначала она не поняла, что это, но, присмотревшись, с диким визгом отпрыгнула назад, переполошив влюбленных, сидящих на шезлонгах. В ладонях у Гали копошился огромный лохматый паук. «Да ты больная!» — взвизгнула Светка и бросилась прочь от девушки. — Двинутая на всю голову! Галина лишь тихо рассмеялась и осторожно убрала паука в свою позолоченную сумочку. А расстроенная Светка повернула за здание бара и чуть не сшибла с ног Дэна. От неожиданности она снова завопила, перепугав того до полусмерти. — Ты чего кричишь? — выдохнул Дэн. — А ты куда пропал? — — сердито спросила Светка. — Мы тебя уже устали ждать. Нам в пансионат пора возвращаться. — Да тише ты. Дэн выставил руки перед собой. — Вот он я. Никуда не делся. Главное, успокойся. — Успокоишься тут с вами. Светка схватила его за запястье и почти силой повела за собой за ворота пляжа, где дожидались Лера и Максим.